Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Конию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали».